Глава третья. «Думаю, ты волшебница, не иначе», — воскликнула Эльда как-то утром в конце первой недели моего пребывания в ее доме, увидев сверкающую чистотой гостиную, кухню и столовую. Я и забыла уже, как выглядят наши полы. «Спасибо, но самым сложным магическим трюком будет научить крестьяна самостоятельно убирать свои вещи», — заметила я, подставляя чашечку для эспрессо, подсопла кофемашины и наливая ей порцию. Мы с Эльдой часто проводили несколько минут в компании друг друга на кухне перед ее уходом, до того, как просыпались и одевались мальчики. «Да уж, если тебе это удастся, не останется малейших сомнений, что ты волшебница», кивнула она и, нагнувшись, принялась застегивать ремешки на красных кожаных туфлях. «На вас всегда такие изумительные туфли», — восхитилась я. «Где вы их покупаете?» «Добро пожаловать в Италию, в страну самой красивой обуви». Как-нибудь покажу тебе свои любимые магазинчики. Конечно, лучшее находится в Милане, но и в Венеции есть парочка неплохих мест. Мы с Эльдой еще поболтали до ее ухода. Потом я принялась готовить обед для Кристиана. Сегодня у Исайи не было никаких занятий и внеклассных мероприятий. Так что нам предстояло провести целый день вместе. Мой последний рабочий день перед выходными. Я размышляла, чем нам с Исайей заняться, раз мы будем только вдвоем. В голове роился миллион идей. Но я не знала, заинтересуют ли они мальчика и хватит ли у него сил на такие развлечения. «Бонжорно!» — улыбнулась я, когда в комнату вошел Пьетро с Исаией на руках. Поставила эспрессо на кухонный островок, куда легче было дотянуться. Мужчина подхватил чашку и поблагодарил меня. «Доброе утро, Исаия!» «Я все еще не привыкла к цепкому взгляду темных глаз мальчика». И хотя он не мог или не хотел разговаривать, я пришла к выводу, что он понимает большую часть моих слов. За несколько дней работы няней я убедилась, что он знает английский куда лучше, чем ее старший брат. Исайя потянулся в мою сторону. Ветра передал мальчика мне на руки. Для меня этот утренний ритуал стал уже привычным. Теплая тельце Исайя прильнула к моей груди. Я поцеловала его в макушку, чувствуя губами исходящий от ребенка жар. Не похоже, что его лихорадило, но температура тела всегда была на верхней границе нормы. Эльда объяснила мне, что у Исаи она чуть выше обычной. Такой он с самого рождения. Я собиралась спросить Эльды перед ее уходом, можно ли отвезти Исаию сегодня днем посмотреть на мастеров стеклодувов, на Мурана. Эльда передала мне приглашение на частный мастер-класс. У нее нет времени туда сходить. Срок приглашения истекает в конце недели. Я подумала, что ему понравится... Мне тоже понравится, без сомнения? Прекрасная идея, одобрил Пьетра. Сходите, конечно. Он порылся в бумажнике, вытащил визитку и протянул ее мне. Позвоните, Джованне, он вас довезет. Не стоит ждать паром. И ничего ему не платите, добавил он, поднимая вверх палец. У нас с ним договоренность. Грация, вы так добры. Пьетра и Кристиана попрощались со мной, и я повернулась к Исае. Ну. «Вот мы и вдвоем, молодой человек. Ты голоден?» Он покачал головой. «Хочешь съездить сегодня на Мурана?» Спросил я мальчика. Он слегка пожал плечами, потом на секунду задумался и кивнул. «Славно, но есть еще дела на пару часов. Я приберусь в кухне, а ты можешь пока поиграть». Исайя кивнул и медленными неровными шагами поплелся по коридору к себе в комнату. Я наблюдала за ним на хмуре в брови. Казалось, у него ни на что нет сил. Христиан носился без остановки с утра до вечера, безудержный, худой и потный комок хаоса. Но я ни разу не видела, чтобы Сая бегал или пинал мяч. Он не держал в руках ничего тяжелее деталей от лего и цветных карандашей. И я в соты раз задавалась вопросом, в чем же причина его вялости и упорного молчания. Как-то вечером я потратила несколько часов на исследование этого вопроса. Изучала медицинские сайты, где говорилось о детях, утративших навык речи по причине травмирующих событий. У многих после курса лечения речь восстанавливалась. Но Эльда и Петр в один голос твердили, что Исайя жил, как у Христа, за пазухой. Ничего страшнее похода к стоматологу с ним не случалось. Он жил в безопасности, под постоянной опекой. Просто с рождения был слабеньким и вялым. Телефон звякнул, пока я убиралась на кухне. Написала Тарга. Наконец-то в Польше. Напомни мне, больше не пускать маман в самолет. Ни за что. Я. Чего это? Она норм? Меня удивило, что Майра, мать Тарги, страдает аэрофобией. Она оказалась мне самой сильной и невозмутимой на свете женщиной. Я жутко рабела присутствие. Тарга. Похоже, непереносимость высоты. Зацени. Она прислала мне фото гигантского особняка с чертовой тучей окон на фасаде, увитым плющом. Глаза мои округлились. Я. «Это тут ты проведешь лето?» «Тарга». «Круть, скажи, тут полно всяких русалок и морских пейзажей. Увешено все от пола до потолка. Этот польский богатей какой-то коллекционер». Я. «Познакомились уже?» «Что за чел?» «Тарга». «Нет еще. Вечером за ужином». «Я спать. До связи». Я. «От Акика и Джорджи что слышно?» «Тарга». «Ничего. От Акика и не стоит ждать вестей забыла». а Джорджа, скорее всего, еще в воздухе. Я... Окей. Я нахмурилась. Моя лучшая подруга Акика предупредила нас на прощальном ужине, что будет в основном вне доступа. Дедушка отправлял ее на лето в глухую деревушку в Японии. С дедом ее я ни раз не встречалась. Акика не спешил нас знакомить, и я перестала про него спрашивать. К тому же он мне заранее не нравился. Акика слушается его беспрекословно. Как можно послать семнадцатилетнюю девочку в какую-то дыру в чужой стране к людям, которых она в жизни не видела?» Я отмахнулась от раздражающих мыслей и продолжила уборку кухни. Потом заглянула в комнату Исаия. Он сидел на полу в спальне, прислонившись спиной к комоду. На коленках лежала книжка. Мальчик поднял глаза и протянул книжку мне. «Хочешь, почитаем ее вместе?» — спросила я, входя. Он пересел на детский диванчик у окна и опустился рядом. А он забрался ко мне под мышку и прижался к моему боку. Тепло сразу разлилось у меня по телу. «Почитать тебе вслух?» Он кивнул. Я взглянула на обложку. Книга называлась «Ла Фенича» «Феникс», на обложке изображение красивой птицы в красных языках пламени, в растающей серого пепла. «Классная история, приятель, но я не могу ее тебе прочесть». Она на итальянском, а я обещал твоим родителям, что буду разговаривать с тобой только по-английски. Есть у тебя книжки на английском?» Исайя задумался, потом вышел в коридор. Я слышала, как отворилась дверь в комнату Кристиана. Через пару секунд мальчик вернулся с другой книжкой. Собрание сказок разных стран. И открыла самую первую, но Исаия покачал головой и забрал книжку. «Что? Тебе это не нравится?» Он перевернул страницы и отдал мне книгу, раскрыв ее на сказке, которую хотел послушать. «Жар, птица, славянская сказка», — начала я читать. «Надо же, любишь сказки про огненных птиц?» Он вздохнул и забрался ко мне под бок. Я принялась читать медленно, четко выговаривая каждое слово. К тому времени, как молодой царевич Иван увидел светящуюся птицу во фруктовом саду, Исайя заснул. Я закрыла книгу и подумала разбудить его. но не хотелось тревожить. Я смотрела на его белесую голову, тонкие голубые прожилки вен на висках, тонкие бесцветные ресницы едва заметные на лице. Сердце мое переполнялось нежностью. Дышала Сая медленно и как будто с легким усилием. Теплое, обмякшее тельце убаюкивало меня, приводя в состояние бездумного оцепенения. Я не заметила, как моя щека коснулась его макушки, а веки отяжелели, словно промокшая ткань. и закрылись.